Глава одиннадцатая Амара ждала, когда воздушные рыцари, посланные сюда короной, спустятся с неба, затянутого тяжёлыми серыми тучами. Весна здесь, так далеко к северу от столицы, могла быть неприятно сырой и холодной, но дождь, о приближении которого говорили раздававшиеся время от времени раскаты грома, ещё не начался. Амара узнала человека, возглавлявшего отряд, и вдруг захотелось, чтобы наполненные водой тучи пролились дождём чуть раньше на его проклятую голову. Сэр Горацио мчался впереди закрытых носилок, и его роскошные доспехи сверкали, озаряя чёрные тучи, красный бархатный плащ развивался за спиной. По одному рыцарю в дорожном костюме летело у каждого из четырёх углов паланкина, поддерживая его, и ещё четыре окружали его в качестве скорта. Отряд опустился гораздо стремительнее, чем требовалось, и их фурии устроили миниатюрный циклон, который разметал волосы омара и заставил овец в соседнем загоне в страхе столпиться в дальнем углу. Слуги, готовившие припасы и всё необходимое для отряда Бернарда, быстро прикрывали глаза от поднятой воздух пыли и клочев соломы. «Идиот!» Вздохнув, проворчала Амара и приказала Церрусу, чтобы он заслонил её от мечущегося в воздухе мусора. Горацио легко опустился на землю. Будучи трибуном и рыцарем Королевского легиона, он имел право украсить свои доспехи золотой и серебром филигранью, а шлем рукоять меча драгоценными камнями, но золотая вышивка на плаще – это уже было слишком. Сэр Горацио нажил себе состояние благодаря своим многочисленным победам на гонках ветра, ежегодных состязаниях магов воздуха, которые устраивались во время зимнего фестиваля, и ему хотелось, чтобы все это знали. Разумеется, в его планы совсем не входило, чтобы все узнали, что он получил львиную долю своих выигрышей в первый год, когда Амара начала принимать участие в соревнованиях. Он не позволял ей об этом забыть, хотя она не видела никакой необходимости соблюдать правила вежливости с человеком, стоившим ей такой суммы денег. Она дождалась, когда рыцари опустятся во двор Статгольда, а затем подошла к ним. «Добрый день, сэр!» – пророкотал могучий баритон сэр Горадсу. «О, секунду! Воню, сэр, вовсе! Это же вы, графиня Амара! Прошу меня простить, но сверху вы очень похожи на юношу!» Пару лет назад оскорбление по поводу ее телосложения причинило бы ей боль, но это было до того, как она стала курсором, и до Бернарда. «Вся в порядке, сэр Горадсу!» «Неудивительно, что мужчина вашего возраста испытывает определённые трудности в данном вопросе». Она отвесила ему вежливый поклон, отметив про себя сдавленные смешки остальных рыцарей. Горацио со сдержанной улыбкой поклонился в ответ, бросив сердитый взгляд на своих подчинённых. Все восемь рыцарей, напустив на себя скучающий вид, изучали двор. «Разумеется. Полагаю, наша пассажирка готова отправиться в путь. Скоро будет готова», — ответила Амара. «Не сомневаюсь, что на кухне найдётся горячая еда, чтобы ваши рыцари могли подкрепиться, пока вы её ждёте». «В этом нет необходимости, графиня», — сказал Горатсо. «Прошу вас, сообщить стадгольдеру и Сане, что мы её ждём, чтобы немедленно отправиться в путь». «Вы подождите до тех пор, пока Стэдгольдер и Сана не будет готова», — сказала она так, чтобы её услышали все во дворе. «А поскольку вы являетесь гостем в её Стэдгольде Трибон, я рассчитываю, что вы будете вести себя, как подобает рыцарю и солдату Королевского Легиона по отношению к гражданину Королевства». Горацио прищурился, он явно с трудом сдерживал ярость, но едва заметно кивнул в ответ. «Далее», — продолжала Амара, — «я настойчиво советую вам позволить вашим людям отдохнуть и поесть, когда у них есть такая возможность. Если погода ухудшится, им потребуются все их силы». «Я не обязан повиноваться вашим приказам относительно того, как мне следует командовать моими людьми, графиня!» — рявкнул Горацио. «Ной-ной», — послышался женский голос из закрытого паланкина. «Может, стоит дать каждому из вас по дубинке? Тогда вы сможете забить друг друга до смерти. Не вижу другого способа прекратить эту безобразную сцену. Рольф, прошу тебя». Один из рыцарей немедленно подошёл к дальнему краю паланкина, открыл дверцу и предложил руку крошечной женщине, которая выбралась наружу. Она могла бы быть пяти футов ростом, но всё равно выглядела бы хрупкой и изящной, встроенной и точно порцианская ласточка, кожа у неё была цвета тёмного мёда, Роскошные блестящие волосы чернее влажного угля. Платье из великолепного шелка приглушённых тонов коричневого и серого цветов было гораздо более открытым, чем считалось приличным для женщины любого положения. Её красота казалась пугающей, а чёрные глаза слишком большими для лица. Две нитки жемчуга цвета закатного солнца, добытого где-то в море на её родине, украшали волосы и ещё две обвивали шею. Жемчужное ожирение было прекрасным и очень дорогим, но не скрывала, что под ним находился ошейник рабыни. «Амара!» – проворковала женщина и широко улыбнулась. «Ты всего пару лет назад покинула цивилизованный юг, а уже превратилась в дикарку». Она протянула Амаре обе руки. «Ты, наверное, меня совсем забыла». Амара улыбнулась. «Сарай!» – сказала она и, шагнув вперёд, взяла обе протянутые руки. Как и всегда, стоя рядом с Сарай, наделённой изысканной красотой, она почувствовала себя неуклюжей и слишком высокой, Ну её это ничуть не беспокоило. «А что ты здесь делаешь?» В глазах Сары зажёгся весёлый огонёк, и она слегка покачнулась. «Знаешь, милая, я просто сногвались от усталости. Я думала, что справлюсь, но в последнее время стала заметно слабей». Она оперлась о руку Амара и посмотрела на Горацио таким взглядом, от которого растаяло бы даже сердце амаранского купца. «Трибун, я прошу вас простить меня за слабость, но надеюсь, вы не возражаете, если немного посижу и, возможно, подкреплюсь чем-нибудь». «Прежде чем мы снова отправимся в путь». Горациоу не сумел справиться с раздражением. Он наградил Амару мрачным взглядом, а затем сказал. «Разумеется, леди сарай Сырай смущенно улыбнулась ему. «Благодарю вас, милорд. Мне совсем не хочется доставлять вам и вашим людям неудобства. Вы не присоединитесь ко мне за столом». Горациоу закатил глаза и вздохнул. «Думаю, это долг настоящего джентльмена!» «Естественно» сказала Сара и похлопала его по руке своей крошечной ручкой, затем коснулась жемчугу, украшавшего её шею. «Временами наше положение накладывает на нас суровые обязательства». Повернувшись к Амаре, она спросила. «Я могу где-нибудь привести себя в порядок, милочка?» «Конечно», — ответила Амара. «Следуйте за мной, лидия сарай. «О, я так тебе признательна», — сказала Сырай. «Трибун, я присоединюсь к вам у вашим людям в столовой через пару минут». Она вышла, продолжая держать Амару за руку и успев наградить всех рыцарей ослепительной улыбкой. Они улыбались в ответ, провожая рабу задумчивыми взглядами. «Ты порочная женщина», — пробормотала Амара, когда они отошли на достаточное расстояние, чтобы их никто не услышал. Гарацио никогда не простит тебе то, что ты сейчас устроила, да ещё при свидетелях». Гарацио продолжает командовать своим отрядом только потому, что у него исключительно способные подчинённые. Ответила Сарай со смехом, и в её глазах загорелся озорной огонёк. «Взять, например, Рольфа. Он очень талантлив». Амара почувствовала, что краснеет. «Сарай! Но, милая, чего ты ожидала? Нельзя быть куртизанкой и прилично себя вести». Она провела языком по губам. «В случае с Рольфом я веду себя не совсем прилично. Достаточно сказать, что я не боюсь Горатсу, и ему это прекрасно известно». Улыбка Сарай погасла. «Мне иногда хочется, чтобы он что-нибудь такое выкинул. Это было бы приятным разнообразием». «В каком смысле?» Сарай задумчиво посмотрела на неё и сказала, «Не здесь, милочка». Амара нахмурилась, замолчала и провела Сарай в комнату для гостей, расположенную над главным залом. Она ненадолго оставила Сарай, затем скользнула внутрь и попросила Цируса закрыть комнату от желающих подслушать их разговор. Как только воздух вокруг них сгустился, Сарай опустилась на табуретку и сказала, «Я рада снова тебя видеть, Амара». «А я тебя», — ответила Амара и опустилась на колени рядом с Сарой, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Что ты здесь делаешь? Я думала, легат Курсор отправить сюда Миру или Кассандру». «Миру убили около Калара три дня назад», — сказала Сара и сложила на груди руки, но Амара успела заметить, что у неё дрожат пальцы. «Кассандра пропала из парцы несколько дней назад. Все считают, что она мертва или ей грозит смерть». У Амары возникло такое чувство, будто кто-то нанёс ей сильный удар в живот. «Великие фури выдохнула она. «Что происходит? Война?» – ответила Сырай. «Тайная война, которая идёт в тёмных переулках и коридорах замка. За нами курсорами охотятся, нас убивают». «Кто?» – еле слышно спросила Амара. Сырай пожала плечами. «Кто? Мы думаем, Калар», – сказала она. «Но как он узнаёт, где нанести удар?» «Предательство, разумеется. Наших убивают в постелях и даже в ваннах. Кем бы ни были эти люди, тот, кто хорошо нас знает, говорит им, где следует нанести удар. Фиделиас. С горечью сказала Амара. «Возможно». Не стало спорить с рай «Но не следует исключать того, что предатель находится среди курсоров, это означает, что мы не можем никому доверять. Ни курсорам, никому бы то ни было ещё». «Великие фурии», — пробормотала Амара. «А что первый лорд?» «Связь с ним нарушена во всех южных городах. Наши каналы, ведущие к первому лорду, перекрыты». «Что? Я знаю», — сказала Сара и вздрогнула. «Сначала я получила приказ Легата отправить в твое распоряжение агента, чтобы он сопровождал Стэдгольдера и Исана на фестиваль. Но как только начали происходить эти события, попытки связаться с другими курсорами стали опасными. Я должна была поговорить с тем, кому полностью доверяю. Поэтому я прилетела сюда». Амара взяла руки Сараев свои и сильно их сжала. Спасибо тебе. Сара едва заметно улыбнулась.